Глава ч е т в е р т Рут, неужели тот самый ответ, который я так долго искал, на самом деле лежал на поверхности? Мысль об этом обволакивала, казалась такой заманчивой, притягивала. г о п л а м а х столько времени пытался донести до меня то, чего я не желал видеть в упор. Рут видел то, что мне не удавалось понять и разглядеть. Вокруг чего я ходил не один раз, но каждый раз со всей тщательностью обходил стороной, в упор не замечал. Между тем решение, на которое указывал мне г а п л о м а х казалось настолько очевидным, что пугало своей простотой и надежностью. Казалось, с каждым принятым мною шагом оно становилось все более зрелым. Гладиатор всегда и во всем привыкший полагаться на меня и подумать не мог, что я не увижу столь очевидного решения. Именно в этом крылось кажущееся непонимание, возникшее между нами. Потому мне казалось, что мы разговариваем с ним совершенно на разных языках. Пойми я это раньше, сколько времени было бы выиграно, сколько ненужных действий удалось бы избежать тогда. Но так ли все было просто? Да и было ли это действительно так? Ответы только предстояло узнать. Пока же я старательно гасил мысли, не позволяя им овладеть своим сознанием, чтобы делать выводы, иметь понимание, как поступать дальше. Я должен был дождаться, когда в лагерь вернутся конные отряды моих бойцов. Пока все сводилось к предположениям, поэтому я старательно пресекал размышления, сводившие меня с ума. Что, если ничего не подтвердится? Что делать тогда? Да уж в голове с тех пор, как у нас с Рутом состоялся последний разговор, заварилась каша. Мы вернулись в лагерь на рассвете. Вернулись первыми, но ни с чем. Уставшие, разбитые, вымотанные и промёрзшие до ниточки. г Ладиаторы из нашего отряда разбрелись по палаткам и отключились без задних ног. Провести верхом целые сутки на пролет стоило дорого. г о Никто не п р и т р о н у л с я к вину, не стал есть горячее. Мы с Рутом двинулись к воротам, дожидаясь, когда в лагерь придут отряды Тирна, Лукора, а н и ц и я и остальных. Наконец удалось переодеться в сухую одежду, согреться у костра. испробовать пахлебки, досмочить да горло мульсумом. Вино и бульон прибавили сил, словно рукой с н я л а усталость после бессонной ночи и тяжелого броска. р у т то и дело залипал у стены, засыпая стоя, облокотившись об р е в н а Впрочем, долго ждать не пришлось. Первым из пятнадцати посланных на Пулийские Латифунди отрядов вернулся отряд Тирна. Садники молодого Гала показались при первых лучах солнца. Скакали рысью. Тирн скакал в первых рядах. Я почувствовал, как отлегло с ь с е р д ц е Значит, с молодым Галом было все в порядке, и мои опасения о казались напрасными. С другой стороны, одного взгляда на отряд было достаточно. Чтобы понять мой план со освобождением невольников с Апулийских латифундий с треском провалился. Отряд т и р н а шел к лагерю без невольников, которых Гал должен был привести в наш лагерь. Заведя всадников, солдаты, несшие караул, открыли ворота, запустили отряд внутрь лагеря. Тирн первым проскакал через ворота, завидел меня, остановил своего коня и спешился. Спартак поприветствовал он меня. Тирн. Я поприветствовал молодого Гала в ответ. Несмотря на изматывающий переход, Тирн выглядел бодро. Он подошел ко мне и крепко обнял. Следом он обнялся с Рутом, проснувшимся от скрипа открывающихся ворот. От моего взгляда не ушло, что руки Гала перепачканы в засохшей крови. Кровь была не его. Тирн не был ранен. Какие новости! Что получилось сделать? Не удержался я. Тирн принялся разминать ноги. После долгих часов проведенных верхом на лошади мышцы затекли. Я не оставил камня на к а м н е от охраны виллы, освободил рабов, но Тирн виновато пожал плечами и замолчал. Что-то пошло не так? Осторожно спросил я. Да, Спартак. Ничего не вышло, извини. Сухо сказал он. В его голосе послышалась нотка разочарования. Они отказались и д т и с нами. Отказались. Рут переглянулся со мной. Сказали, что им не нужна эта война. Глубоко вздохнул Тирн, понимая, что не оправдал возложенных на него надежд. Я просил, приводил доводы, объяснял, но никто толком не слушал, увы. Как только охрана Виллы была убита. Они вольники поняли, что мы не представляем угрозы. Они принялись грабить вилу, л насиловать и убивать не только своих бывших господ, но и рабынь, детей. Терн замолчал. На его скулах заходили ж е л в а к и Воспоминания о том, что происходило на вилле, явно причиняли ему боль. Ты вмешался, Терн? спросил я. Я мог поступить иначе? Глаза Гала вспыхнули. Они, видя, что предстоит неравный бой, бежали. Где они сейчас? Поинтересовался Рут. Гал только лишь покачал головой. Не знаю. их было слишком много, чтобы мы могли прикончить всех. Они разбежались, но клянусь, если бы я знал, где они, то нарушил бы твой приказ вернуться в лагерь на рассвете. Я к о р о т к о кивнул и хлопнул молодого Гала по плечу. Все в порядке. Твой поступок достоин настоящего мужчины. Отведи коня в стойло, подкрепись, выпей вина и возвращайся скорее. Жду тебя здесь, нам многое стоит обсудить. Тирн, не говоря ни слова, развернулся и зашагал прочь. Я посмотрел Галлу вслед. Теперь для себя следовало понять, с какого раза случившееся на Латифундиях стоило считать закономерностью. Стоило ли возводить все это в прецедент или дождаться остальных? Не торопиться с выводами, которые могут оказаться поспешными. Я не успел развить свою мысль. Скрипнули лагерные ворота, готовые открыться вновь. В лагерь возвращались новые конные отряды. Руд замахал рукой, подзывая меня: «Эй, Спартак!» Я взобрался на стену, оттуда увидел приближающиеся к лагерю конные отряды а н и ц ы и Лукора, и сперва даже не поверил своим глазам. Оба мои военачальники вели небольшие группы невольников, вернее сказать, невольники сидели за спинами гладиаторов на конях. Невольников было много, они с любопытством осматривали стены нашего лагеря. Не было похоже, что кто-то вёл их сюда силой. Да и вряд ли бы Анци и и Лукор позволили пленным вооружиться, на их поясах висели мечи. Я пересчитал этих людей, остановился на цифре в сорок один человек. Вот тебе ина, пробурчал Рут себе под нос. Мы спустились к воротам, дождались, пока Анци и и Лукор окажутся внутри лагеря. Садники поприветствовали меня, но не задержались у ворот, как и гладиаторы из моей группы, сразу последовали в свои палатки. Невольники с л а т и ф у н д и й с любопытством оглядывались. Я видел в их глазах неописуемый восторг. а н н и ц ы й и Лукор поручили им отвести лошадей с т о й л о а сами двинулись ко мне и Руту. Ты уже здесь, м е з и ц ухмыльнулся а н и ц е й За тобой не угонишься. Ты проспорил мне кувшин вина, подпихнул его Лукор. а н н и е й развел руки. Спорил, отдам. Он посмотрел на меня, лицо его сделалось серьезным. Кто еще вернулся? Тирн, ответил за меня Рут. Рассказывайте. Получилось довольно грубо, но я с трудом сдерживался. Хотелось узнать о том, как прошла вылазка. Остальное можно было оставить на потом. Лукор пожал плечами. Как видишь, Спартак. Идти в лагерь согласились далеко не все, увы. и з в и н и что подвел тебя. Все в порядке, Лукор. Расскажи, что произошло. Поспешил заверить я военачальника. Расскажи, м а н и ц е й Не хочу даже вспоминать. Лукор выдохнул и устало отмахнулся. Было бы, что рассказывать, пробурчал Анниций. Анции и Лукор в составе сдвоенного отряда из ставсадников были направлены на крупнейшую латифундии Апулии, расположившуюся в десятке лиг западнее нашего лагеря. Крупное земельное владение к моему удивлению принадлежало отнюдь не Луккулу. Владельцем ее был некий Валерий Флаг. По слухам влиятельный нобель, чуть ли не принцип с римского сената. Из источников мне было известно. Что на землях Латифундии трудятся несколько сотен рабов, имеется внушительная охрана. Я полагал, что именно оттуда в наш лагерь последует самый большой приток невольников. Анциц смачно плюнул на землю, прежде чем начать свой рассказ. Виллик заприметил нас на подходе к Вилли, так меня дернуло начать разговор, к т о только потянул меня за язык. Он разузнал наши намерения, уговорил дождаться отбоя. Чего думаешь, мы поверили, дождались отбоя, когда Виллико с т а в и л дверь вилы открытыми. Гладиатор прервался, виновато пожал плечами и продолжил: дверь в барак не заперли. Мы ворвались в здание, чтобы перебить спящих охранников, но барак пустовал, а дверь за нашей спиной захлопнулась. Мы попали в ловушку, Спартак! фыркнул Лукор. Свинья в е л и к обманул нас. Он поставил на уши охрану Вилы, приставил к невольникам стражу. Согласился а н ц и й В схватке мы не до считали с ь десятерых. а н ц и й замолчал, оглянулся. Вновь скрипнули ворота за нашими спинами. В лагерь вернулся конный отряд Эмилия. Эмилий вернулся в лагерь ни с чем. Гладиатор выглядел раздраженным, сотрясал воздух ругательствами и всучил своего коня одному из п о с т о в ы х уворот. Не успели ворота закрыться, как поставым пришлось открывать их вновь для бойцов е в т р а п а Разберись, Рут, бросил я. Гопламах, которому хотелось дослушать рассказ Саницы и Лукора, нехотя двинулся к вновь прибывшим, что-то бормоча себе под нос. Продолжим. Я вернулся к своим военачальникам, поймав их настороженные взгляды на отрядах Евтрапа и э м и л и я Все еще косясь на ворота, Лукор продолжил: "Что думаешь, делали невольники, которых разбудили звуки сражения? Что же?" спросил я. Ха. они голыми руками свернули шеи охранникам и свалили с вилы до того, как закончился бой." Наши крики о том, что мы люди Спартака и принесли с собой свободу, не остановили никого, прошепел гладиатор. Кого вы привели с собой? удивился я. Если бы не они, мы бы задохнулись в бараке охранников. Римляне решили избежать боя, а кидали через дымоход сжженный навоз, перемешанный с сеном. От запаха до сих пор дурно пожаловался Аницей. Они открыли нам запасную дверь, пояснил Лукор. Они называют себя военнопленными. Как-то так, мюззиц. Не убавить, не прибавить. Больше нам нечего тебе сказать. Наконец закончил свой рассказ Аницей и тяжело вздохнул. Спасибо, братья. Вы можете подкрепиться и выпить вина. Если встретите Тирна, скажите, чтобы он никуда не торопился. Аницы и Лукор удалились, тогда как ко мне неспешно возвращался Рут, у которого состоялся короткий разговор с Евтапром и Эмилием, спешно покинувшими место у ворот вместе со своими бойцами. Рут коротко пересказал свой разговор с начальниками вновь прибывших отрядов. Все повторялось. свое воли освобожденных невольников, нежелание вступать в ряды сопротивления и так далее. Что скажешь, Спартак? спросил Рут. Я скажу, что был бы не прочь подкрепиться и выпить хорошего вина, а там уже и поговорим. По мне здесь нам больше н е ч е г о делать. Все ясно. Другое дело. Улыбнулся Гопломах. Мы двинулись прочь от лагерных ворот к палатке кухни. В лагерь вернулась почти половина из отправленных мной в Латифунди и групп. Случайность стала закономерностью. Про слой к а н е в о л ь н и к о в в Латифунди не х о т е л а идти на контакт, а та горстка военнопленных, что присоединилась к отряду а н и ц а и Лукора, была скорее исключением, которое подтверждало общие правила. новые реалии корректировали дальнейшие действия. Впрочем, мне нужно было только подтверждение. Сейчас я его получил. в о т ц ы члены моего военного совета Тирн, Рут, Аницы и Лукор, а заодно с ними и я, уплетали за о б е щ е кивареные яйца, жареное мясо, хлеб и все прочее, чем радовали н а с к а н с к и е торговши-спекулянты за огромные деньги. Я решил не собирать очередной военный совет и встретился со своими военачальниками в неформальной обстановке. присоединившись с рутом к их утренней трапезе. За столом шел непринужденный разговор. Мне было важно, чтобы военачальники чувствовали себя раскрепощенно, ощущали, что могут разговаривать со мной на равных. На столе стояло вино, которое я категорически запрещал. о н и ц и и Лукор в параллель трапезе играли в кости. В глазах полководцев мой последний ход виделся грубым просчетом, поэтому я хотел разбавить уютом казарменную обстановку, порвать разделяющую нас дистанцию и вернуть доверие к себе. Допустить, чтобы мое следующее решение было воспринято военачальниками в штыки, было бы провалом. Желая проникнуться настроением своих полководцев, я стелил издалека, цедил вино. Едва притрагивался к еде. Некоторое время молча сидел за столом. Аниси и Лукор были заняты игрой в кости. Рут одну за другой пропускал ч а ш и вина. Тирн вырезал кинжалом на столешнице рисунок. Все они ожидали, когда я начну разговор. Подай ко мне сырку. Лукор проиграл в очередной раз. Свернул игру и обратился к тирну, рядом с которым лежала головка сыра. Гал отломил от головки ломоть. Угощайся. Благодарю. Наверняка Лукор хотел улыбнуться, но вместо улыбки на его лице застыл хищный оскал. С такой варварской ухмылкой он уставился на меня. Не т я н и Спартак. Я проиграл уже пятую партию, а все потому, что ты. Не ешь, молчишь, толком не пьешь вино и сверлишь меня взглядом. Начинай, я тоже жду, когда ты уже начнешь. Согласился Анций. и Варвар выковыривал из зубов куски з а с т р я в ш е г о мяса. Я поставил на стол свою чашу с вином и вправду оставшуюся практически полной. Хочу признаться, что мой план провалился. Выдохнул я. Лукор откусил от своего ломтя сыра огромный кусок и принялся тщательно пережевывать его. Не договорив, варвар забурчал: "Видать хотел, чтобы в лагере собралась куча невольников из л а т и ф у н д и й Спартак. Вот только одни захотели надрать нам задницы, другим задницы надрали уже мы, третьи вовсе бежали. Уныло получается, не находишь?" Смотри, не подавись сыром! Раздраженно фыркнул Гопламах, перебивая Лукора. Я что-то сказал не так? Лукор хохотнул, но подавился сыром и закашлялся. Крошки повисли на его бороде и усах. а н и ц и постучал ему по спине. Лукор откашлялся и с непринужденным видом продолжил есть свой ломоть сыра, запивая его вином и з ы р к а я наруто. «В Следующий раз будешь думать, что говоришь. Гопломах презрительно усмехнулся. Он все правильно говорит, Руд. Я поспешил вмешаться в их спор, не желая, чтобы за столом возник конфликт. Единственное, что мне не удалось добиться вылазкой, это собрать в лагере сотню невольников. Повторюсь, вчерашний план провалился. а н и ц и поняв, что Лукор больше не будет играть с ним в кости, убрал их и включился в наш разговор. Он сложил руки на стол, немного поддался вперед. Начнем с того, что это наша общая вина, сказал он. По мне в результатах нет провала. Тирн оторвался от своего рисунка. Я несколько раз пытался разглядеть, что выцарапывает молодой Гал на столе. но так и не понял его замысла. Из под лезвия кинжала вышел какой-то измалеванный кучей пересекающихся линий квадрат. Терн поймал мой взгляд на своем рисунке и прикрыл его рукой. Мы узнали, что происходит вокруг и на что мы можем рассчитывать, заверил он. Ба, надо же! Лукор н е р я ш л и в о отбросил ломоть сыра на стол. И принявшись за сухарь, размочил кусок хлеба в вине, чтобы не сломать свой единственный передний зуб. Остальных зубов у гладиатора попросту не было. Сам подумай, предложил Тирн. Помощи искать больше негде. С лукулом и красом мы остались один на один. Дело говорит, кивнул а Ницый. Вот тебе ответ. Самое время сосредоточиться на обороне лагеря. Других вариантов нет. Может, не все так плохо? Рут, хлеставший два разбавленное вино, вновь наполнил опустевшую чашу. Стоило только догадываться, сколько нужно было выпить Гапломаху, чтобы достичь кондиции. Сейчас Рут был трезв, что называется н и в одном глазу. Я устал, о вздохнул. Все же предлагаю понять, что произошло, почему все вышло именно так, предложил я. Никто не против. Валяй, невозмутимо сказал Аниций, для которого вопрос оказался решенным. Я достал из-за пазухи карту Италии, сдвинул в сторону ч а ш и с т а р е л к а м и и р а с с т е л и л ее по столу. На карте точками были обозначены с десяток л а т и ф у н д е й те самые, на которые мы совершили набеги минувшим вечером. Большая часть вил на этих землях принадлежала л у ц и ю л у к у л у покорителю Азии. Посмотрите на карту, братья, призвал я. Полководцы нехотя уставились на карту, я продолжил. Подвожу итоги. Я сверил данные отрядов. Сегодня мы высвободили из рабских оков более тысячи человек невольников. Ты отнял из этой тысячи две л а т и ф у н д и и на которых побывали п а к и р и и Анур. Усмехнулся р у д А что с п а к и р и е м и Ануром? Оживился а н и ц е й Впервые слышавши о том, что произошло на виллах, куда были посланы отряды Покири и Анура, сначала Лукор, а затем и Тирн с Рутом дружно расхохотались. Эти двое слишком близко приняли приказ Спартака и стерли с лица земли не только охрану, но и сами виллы. Смеясь с к в о з ь с л е з ы сказал Лукор: "Ладно, виллы, они расправились с невольниками". а н и ц и й о задачи напочесал макушку. Вот дела, протянул он. Это было чистой правдой. Пакири и Анур жестоко расправились с невольниками, как и в нашем срутом случае, оказавшими конным отрядом сопротивление. Более того, Пакири, й обладавший взрывным нравом, п р и т а щ и л в лагерь головы рабов. Он обезглавил их, привязал головы к седлам коней. Чем поднял в нашем лагере переполох, тем удивительней, что об этом не слышал Аниций. в е с т и по лагерю разлетались со скоростью звука. А что? Сумею я поймать предателей, которые бросили нас умирать в бараке охраны? Ту клянусь богами, я сделал бы то же самое. Аниций врезал кулаком по столу, за малым не п е р е в е р н у в чашки. Хорошо, что этого не произошло. Заверил я. Почему же? Удивился Аниций. Взгляни еще раз на карту, попросил я. Я очертил границу латифундий, обозначенных на карте. Получался большой круг диаметром в десяток лиг, охватывающий в большей части земли Восточной Апулии. Наш лагерь получался крайней западной точкой этой границы, тогда как на востоке. Граница немного не доставала до города Порта Бари на Адриатическом побережье. В этих местах были проведены вылазки. Сто человек тут, сто там. Всего тысяча с о р в и г о л о в в один миг обрели свободу, на которую не рассчитывали и не заслуживали. Говори, как есть, вздохнул Рут. Ты прав. Эти люди не то, чтобы не заслужили свободу. Они не заслужили самого права называться людьми. Охотно согласился я с Гопломахом. Но факт остается фактом. Эти озлобленные рабы оказались на свободе. Здесь, здесь и здесь. Я указал на точки. Как думаете, что произойдет дальше? У кого какие предположения? Гладиаторы склонились над картой, тыкали пальцами в точки Латифундии, выдвигали предположения. Я терпеливо слушал, ожидал, когда из чих ь либо уст прозвучат слова более-менее похожие на правду. Аници предположил, что рабы пожелают сохранить свободу как можно дольше, поэтому двинуться к Барию, откуда п о к и н у т Италию на кораблях. Предположение имело право на жизнь. Открывался мореходный сезон, и невольники могли переплыть Адриатическое море, оказавшись на другом берегу. в Далмации или Македонии, откуда открывался путь во Фракию, Мезию, Дакию и множество других мест. Лукор предположил, что невольники двинутся на юг к бескрайним просторам л у к а н и и Брутии. Он пояснил, что такой ход позволит рабам затеряться от римского взора и опять же сохранить долгожданную свободу. Тирн в своих размышлениях поддержал Лукора. Но продвинулся еще дальше, считая, что невольники минуют л у к а н и ю и Брутию, а после переправятся на Сицилию или вступят в ряды килийских пиратов. Предположения имели право на жизнь, но ни одно из них не выдерживало критики просто потому, что мои полководцы размышляли с точки зрения обычных людей. Бывшие невольники Латифундий таковыми отнюдь не являлись. Проблема лежала на поверхности. Выброшенные в реальную свободную жизнь эти люди не были готовы к ней. Они действовали агрессивно, считая, что это единственно правильно. Убийцы, насильники, они помнили агрессивный беспощадный мир до попадания в рабство, и мир этот стал еще более жесток, когда на их руках сомкнулись оковы неволи. Ожидать от таких людей логики было недальновидно и глупо. о Зверевшие, безумные, многими из них двигала жажда мести, кого-то толкало вперед желание легкой наживы. Я помнил жестокость в глазах этих людей, когда они расправлялись с охранниками на вилле, и был уверен в своих выводах на все сто, потому что знал, невольники не постесняются своих намерений. Они начнут крушить, жечь, насиловать и убивать, не имея никакой цели, не имея никакой логики. По мне все очевидно, Спартак, говорил Рут, наконец, решивший озвучить свое предложение на сей счет. Рядом Апиво дорога. Весь этот сброд вывалит именно туда. Там жизнь, там крутятся деньги. Гуляй не хочу. Представляю, сколько римлян поляжет от их рук. Увидите, они объединятся в кучу, заверил Лукор. Таких притягивает друг к другу. Тысяча человек – это сила, с которой местным придется считаться, сказал Тирн. Надеюсь, у них хватит мозгов обойти стороной наш лагерь. Рассмеялся а н и ц и й Рут только лишь пожал плечами. Не могу сказать. Лагеря обойдут стороной, если они совсем не выжили из Ума. Наконец мешался я, водя пальцем по карте, останавливаясь на галочках, обозначающих апулийские города. А вот на месте жителей Кан или Винузии я бы всерьез обеспокоился за свою безопасность. В этих городах есть чем поживиться, но нет толкового гарнизона. Точно, Канны. Хлопнул себя по лбу Лукор, уставившись на галочку, под которой была надпись на латыни. б е р е б о л ь ш е Спартак. Где Канны с Венузей? и Там и Ау с к ул с Арпами. Заметил Тирн. Луреция, предположил а н и ц е й Полководцы показывали на россыпь апулийских городов, как нельзя кстати вписавшихся в черту, проведенную мной на карте. Все эти города находились на расстоянии нескольких лиг пути друг от друга на одном небольшом пятачке. Резонно было предположить, что ярость рабов обрушится именно на тех, кого они считали своими врагами. Я не был уверен насчет Арпы, я не был уверен насчет Арпы, а тем более Луцерии. Луцерия, предположил а н и ц и й Но Канны, в е н у з и я И, наверное, такие Ау с к ул, расположившиеся вдоль берега а у ф и д а могли стать жертвой варварской атаки в любой миг. Почему вы думаете, что они не пойдут к л а т и ф у н д и я м а ударят по городам? Вопрос озвучил Лукор. Аницип постучал по голове своего бесменного напарника по игре в кости. Ты бы хоть подумал, когда задаешь вопросы. Латифундии разбросаны на востоке Апулии, а под Торентом лагерь Марка Лукула. Хочешь заслать их прямиком в логово зверя? К словам а н и ц я можно было добавить, что расстояние между латифундиями было слишком велико для пешей переправы, а на самих виллах огромному скоплению людей было нечем поживиться. По этим причинам бывшие латифундийские невольники ни за что не повернули бы на восток. Думаете, они пойдут на Горган в леса в Сепонт? – спросил Тирн. Думаю, они не забудут о тылах, но надеюсь, что они не доберутся так далеко. Обломают зубы о щиты местных вояг где-нибудь в Каннах, вздохнул Анций. и Было понятно, о чем переживает гладиатор. Появление обезумевших рабов могло указать сенату на необходимость переброски в Апулию дополнительных войск. что усложнило бы нашу жизнь. Мне подобный ход виделся маловероятным. Мои мысли озвучил Тирн. Забавно, что Рим ничего не сможет поделать с невольниками. Им бы разобраться с к р а с о м сказал он. Даже если о п у л и я утонет в крови, Рим вряд ли обратит на это внимание, согласился Аниций. Или заставит расхлебывать Лукула. Да, Спартак, протянул Рут. Думаю, ему это придется не по душе. Лукор поежился. Не думаю, что Лукул вмешается. С несколькими сотнями сорвиголов вполне справится народное ополчение и городская стража. Я усмехнулся, обвел на карте еще один круг гораздо шире предыдущего. Что бы делал Лукул, в ы г л я д ь черта так? спросил я. Черта охватывала добрую треть апулийского региона, доходила до Торента, где лагерем остановился римский полководец. Полководцы задумались, рассматривая новую черту. Боюсь представить, что было бы совершимо еще одну вылазку вчерашней ночью. А з а д а ч е напрошептал а н и ц й вся эта к о м п а ш к а мигом двинулась бы в Торент. Лукорасекся. В нашей палатке повисло молчание. Полководцы пересматривались друг с другом, осознавая только что прозвучавшие из уст Лукора слова. В спорах рождалась истина. Я едва сдерживал улыбку. За этим столом, немного поиграв в п о д д а в к и и схитрив, мне удалось открыть гладиаторам глаза. Лукорс х в а т и л с о стол, а чашу с недопитым вином одним глотком осушил ее с грохотом поставил обратно на стол. Не сочти меня идиотом, м е з и е ц Предлагаю выдвигать к латифундиям н о в ы е к о н н ы е г р у п п ы с л о в а Лукора были встречены громкими возгласами военачальников, поднявших за столом одобрительный гул. Слова, прозвучавшие над марсовым полем, действительно взорвали сознание горожан и стали последней каплей, прежде чем затухающая искра в сердцах нищих и обездоленных вновь вспыхнула былым пламенем. Красовский точь в точь изложил перед собравшимися людьми сказанное Катилиной. Толпа пришла в экстаз, когда услышала обещание. что будучи диктатором Марк Робертович спишет все долги, наделит гражданскими правами вольноотпущенников и будет проводить ежемесячные бесплатные раздачи хлеба. Огромное, неуправляемое, движимое желанием перемен толпа двинулась обратно к площади Форума. Курием Сулы, чтобы выдвинуть Сенату ультимативное требование назначить Марка Робертовича Красовского диктатором. Вот где была зарыта собака. Красовский вместе со свитой, ликторами и Катилиной был вынужден идти впереди толпы накатывающей волной. Со всех сторон слышались выкрики, угрозы расправы над Сенатом. В этом таился шанс олигарха. Хитрец Катилина повернул все так, что не он, олигарх, требовал у сената своей диктатуры, а народ желал видеть своего выдвиженца выходца из плебейских кругов во главе республики. Не это ли был тот самый легитимный приход к власти, которого он так жаждал? Плебс поднял голову. Распрямил плечи, захотел перемен. Что сенат? Толстосумы понятия не имели о происходящем на марсовом поле. В эти минуты происходило экстренное заседание в к у р ь я х Лучшие государственные мужи весь вечер плавно перешедшие в ночь ломали себе головы, как поступить с п р о х о д и м ц е м Красом, бесцеремонно заявившимся в Рим, отказавшимся распустить войска. Возможно, после надругательства над п р и н ц е п с о м Флаком в большом зале писали письма братьям Лукулам, вопрошая их в кратчайшие сроки вернуться в Рим. Но как бы не так. Марк Робертович надежно прикрыл тылы. Один лукул был заперт в Калабрии, где с к р о ф а б л о к и р о в а л отход от б р у н д и з и я Спартаку, а значит препятствовал высадке войск лукула в Порту. Второй лукул находился за многолиг в Азии. При всем желании он не вернется в Италию прежде, чем в противостоянии Красовского и Сената будут расставлены точки. Между тем. С каждой минутой близилась кульминация. Огромная людская масса раскололась. У безликой до того толпы появились лидеры-зазывалы. Она разбивалась по кучкам, растекалась по улочкам Рима за город, где пировали Нобели. Люди жаждали справедливости, и сегодня ночью они шли требовать ее силой. Слова о том, что уже ночью в крови, боли и слезах в Риме будет в ы к о в а н о н о в о е сословие, опора диктатора и его власти, были не так далеки от правды, как представлялось еще вечером сегодняшнего дня. к а т и л и н а вот кто набирал настоящий политический вес, несмотря на кажущуюся опрятность, квестор играющий. За один вечер поставил существующий республиканский устой с ног на голову. Стоило признаться, Красовскому вряд ли удалось бы это повторить. Каждое действие к а т е л и н ы выглядело выверенным. Он бил без промаха, знал, что делает и пока что не ошибался. Красовский не видел шероховатостей, на которые мог бы указать. Нет, к а т е л и н а был слишком хорош, хорош во всем и вопреки. Это пугало. Не Марк Робертович, а именно к а т е л и н а являлся лидером в их связке. Олигарх как человек не глупый, с легкостью это признавал. Сюда же подходило недавнее суждение квестера о некой опоре. Как бы ни хотелось признавать... но Марк Робертович являлся опорой для к а т е л и н ы Квестер опирался на Красовского с его легионами, проводя собственную политику, отнюдь не наоборот. Другое дело, что политика к а т е л и н ы и Марка Робертовича совпадали. Но что, если на прямой появится перекресток, предзнаменующий расхождение их интересов? Как быть тогда? Какова будет плата Катилине за оказанную помощь? Красовский не знал. Ничего этого нельзя было выпускать из виду. Пусть к а т е л и н а думает, что держит все под полным контролем, тогда как Красовский продолжит контролировать события со своей стороны. В конце концов. За стеной Рима стояли верные и преданные легионы, готовые по приказу легатов войти в город и отстоять интересы олигарха в развернувшейся внутриполитической борьбе. Успокаивало и то, что до тех пор, пока братья Лукулы были о т д а л е н ы от событий, происходящих в Риме, у олигарха был прочный запас времени. Время играло на Красовского, поэтому обман Катилины. приведет к жестокой расплате. От размышлений Красовского отлег Фрост, в ы р а ш и по левую руку олигарха. Уходим, прошепел Фрост. За мной, Марк. Фрост схватил олигарха за руку и, будто ребенка, повел за собой, не оглядываясь, пробиваясь сквозь плотную толпу п л е п с а Марк Робертович замешкался, оглянулся на Катилину, продолжавшего движение к центральной площади вечного города во главе толпы. Куда ты меня ведешь? возмутился он. Фрост не ответил, а только лишь одернул застывшего олигарха. Скорей, да скорей же ты! Времени не так много, как хотелось бы. к р о с о в с к и й которого Ликтор чуть ли не волок за собой и не стал спорить, такой человек как Фрост наверняка знал, что делает. Ликтор, на лице которого никогда нельзя было увидеть улыбки, выглядел озадаченным. Он распихивал народ, не обращал внимания на возмущение и проклятия тех, кому пришлось ездить по боку локтем. Марк Робертович шел следом, уворачиваясь, выгибаясь. Что происходит? – спросил олигарх. Потом Марк отрезал Фрост. Им понадобилось несколько минут, чтобы пробиться сквозь толпу, выбиться из потока и оказаться на обочине дороги. Они скользнули в проход между домами. Только тогда ликтор отпустил руку олигарха и тяжело дыша смахнул солба и с п а р и н у Он был возбужден, руки тряслись, глаза бегали. Сумасшедший! Только и нашелся Марк р о б е р т о в и ч едва справляясь с о д ы ш к о й что все это значит. Фрост отмахнулся, удостоверился, что им наслед никто не упал, и только затем вернулся к о л и г а р х у Сумасшедший не я, Марк, сумасшедший твой Катерина выпалил он. Тебе вправду не вдомек, что происходит? Фрост г л у л к о выдохнул. Красовский приподнял бровь, не совсем поняв, куда клонит его ликтор. Или ты считаешь меня круглым идиотом? Насупился Фрост. Я понимаю, как все это должно смотреться со стороны. Если бы не Луций Сергий прямо сейчас, ты бы обговаривал с н о б е л я м и условия твоей диктатуры. Сейчас же эти господа в усмерть пьяные гуляют на пирах, перешептываясь о том, какие блага им принесет идиот, занявший место единоличного правителя. А ты ведь сегодня станешь диктатором? Наплевав на интересы политической элиты Рима, но что будет дальше, Марк? Ты думал об этом? Красовский ответил, даже не поведя бровью, со всей невозмутимостью, которая только могла быть у этого человека. Завтра утром люди будут называть меня диктатором. Ты не диктатор, ты царь. Знаешь, почему? Оживился Ликтор. Потому что сегодня в крови, боли и слезах будет выкована новая основа твоей политической опоры, новое сословие, к р а с Красовский пожал плечами. Ни одна революция не могла пройти бесследно для народа. Что с того, Фрост? Ты говоришь очевидные вещи. Что с того? Ликтор сплеснул руками. Стараясь совладать с нахлынувшими эмоциями, Фрост положил руки на плечи Красовскому, посмотрел ему в глаза. Красовский не отвел взгляд. Что с того? спокойно переспросил олигарх и сухо добавил: "Митяник это за яйца". Фрост выдержал паузу, совсем не понравившуюся олигарху. Да то, что еще немного. И мы вляпаемся в такое дерьмо, из которого потом нам не хватит сил в ы к а р а б к а т ь с я отрезал он. Лучше для тебя, Марк, будет немедленно покинуть Рим, пока не поздно, пока есть еще такая возможность. Глаза Марка Робертовича округлились от неожиданности, ноги его подкосились, и если бы не Фрост, удерживающий его за плечи, Красовский наверняка рухнул бы на земь в узком переулке между домов. Марк Робертович никак не ожидал услышать нечто подобное из уст своего лучшего ликтора. Чего ты сказал? – опешил он. Я сказал, что тебе следует покинуть Рим, Марк. Я не шучу. к а т е л и н а предал тебя, твердо повторил ликтор. Ты должен отвести от римских стен свои войска немедленно. По мере того, как Фрост говорил эти слова, лицо Марка Робертовича вытягивалось. Олигарх раздраженно сбросил со своих плеч руки Фроста, пытаясь оттолкнуть от себя ликтора, который, впрочем, так и остался стоять на ногах, будто в л и т о й Что возомнил из себя Фрост, чтобы делать ему такие предложения? Кого он увидел в олигархе пацана, у которого на губах все еще не обсохло молоко? Рука Марка Робертовича схватилась за рукоять меча, но усилием воли он остановил себя. Безумной казалась сама только мысль тягаться в военном искусстве с ликтором, который был на голову выше Красовского и гораздо шире в плечах. Олигарх усилием воли убрал руку с рукояти меча. Фрост призвал Красовского отвести от Рима войско и покинуть город немедленно, называя к а т е л и н у предателем. Поток мыслей, в с к р у ж и в ш и х голову Красовского, прервал Фрост. Ликтор о т в е с и л олигарху хлёскую т пощечину, чуть было не свалившую Красовского с ног. Марка Робертовича откинуло на стену дома, кожу на лице обожгло, он схватился за щеку, на которой отпечаталась пятерня. Возьми себя в руки, мы теряем время! – прокричал ликтор прямо ему в лицо. Дерзость, которая бы при любых иных обстоятельствах не сошла с рук обидчику. Сейчас же Красовский лишь смотрел на Фроста, потирая ушибленную щеку, тяжело дыша. Был не в себе и сам Фрост, видя, что олигарх не верит его словам, ликтор не находил себе места. Впервые за время их знакомства показалось, что лицо нервничает. Красовский, напротив, попытался взять тебя в руки. Удалось с трудом. Он сплюнул кровь из разбитой внутренней стороны щеки. Не поленись объяснить, что значат твои слова, процедил он. С какого перепугу я должен отводить легионы? Почему ты называешь к а т е л и н у предателем? Фрост от волнения начал ходить туда-сюда вдоль узкого переулка между домами, что-то бормоча себе под нос. Договаривай, или я клянусь, если ты не объяснишься, то через час будешь висеть у римских стен на распятии как жалкий раб. п р о с к р е ж е т а л Красовский. Или ты возомнил? Красовский не договорил. Пальцы Фроста сжали его горло, перекрывая кислород. Лицо ликтора побагровело, ноздри расширились, на лбу выступила вена, свободная рука Фроста сжалась в кулак, готовая размажить череп олигарха. Он глубоко вздохнул, гулко со свистом выдохнул воздух, грудь выгнулась колесом. Было видно, как тяжело ликтору сдерживаться, чтобы не разорвать Марка Робертовича на куски. Фрост сдержался. хват его пальцев ослаб, но он не отпустил Красовского. заговорил медленно, тщательно подбирая слова: "Возьми себя в руки, Марк, и раскрой наконец глаза". "Не я твой враг", просипел он. Фрост наконец отпустил перепуганного на смерть о л и г а р х а отошел, разминая затекшую шею. Если бы ты послушал меня, не спорил, то понял бы, что еще немного и о своих легионах ты забудешь раз и навсегда. Можешь сказать спасибо Катилине. Олигарх с трудом держался на ногах, подавляя в себе желание сползти на землю и растирал шею. Кожа в том месте, где его схватил фрост, болела, наверняка останутся синяки. Но прием ликтора н а п о р о ч а т б и л у о л и г а р х а желание спорить. Разгоряченный Фрост продолжил: "Если в легионах узнают о межсословной войне, пиши пропала". Фрост трижды ударил себя ладонью по лбу. "Что ты имеешь в виду?" насторожился Красовский. "Ты не понимаешь, что твоя многотысячная армия и есть Рим, только миниатюрный, образцовый". Твоя армия поделена на сословия, Марк. Как ты думаешь, патриции и всадники будут равнодушно наблюдать за тем, как сегодня ночью у их сословий, а значит у них, заберут все права? Ты путаешь армию с бродячим цирком. Фрост рассмеялся в лицо о л и г а р х у Нет, Марк, я ничего не путаю. Революцию поддержат с о л д а ф о н ы не спорю. Те люди, которые служат не одну к о м п а н и ю и проводят в марше не один год, прежде чем получают жалкий клочок земли в провинции, чтобы никогда больше не увидеть Рим. Но что скажут сытые ветераны, возвращенные на закоренелых устоях республики? Что скажут легаты, офицеры разных чинов? Кто все эти люди в подавляющем своем большинстве? Садники? Зажиравшиеся плебеи, чью сторону они займут в развернувшейся войне? В лучшем случае солдаты откажутся подчиняться своим офицерам. Марк, вот что произойдет, если кто-то ослушается. Я проведу д е ц и м а ц и ю Если в з б у н т у ю т с я офицеры, я велю казнить каждого. Взорвался Красовский, но его п ы л также быстро остудил frost. Ты знаешь, что ничего не выйдет. Легион, лишенный офицерского звена, это толпа. Отдались со своими легионами от городских стен. Не допусти их распада. Красовский ничего не ответил. С утверждением ликтора было глупо спорить. Как бы не хотел Марк Робертович признавать слова Фроста, но эти слова были прописной истиной. Лигарх схватился за голову. С потери офицерского звена, утратой легатов, военных трибунов, в конце концов центурионов, его войско ждал крах. Оно разом превратилось бы в толпу неумех, ничего не сумевших бы противопоставить врагу в бою. Лукулы с легкостью разобьют его легионы, выставят на посмешище и поставят крест в неначавшейся войне. От этих мыслей Марку Робертовичу стало не по себе. Фрост сумел сделать то, что не получалось у самого олигарха. Ликтор открыл Красовскому глаза. Теперь олигарх видел в лице к а т е л и н ы предателя. Выходит, Марк Робертович пригрел змею. или показался перекресток, на котором путям олигарха и квестера было суждено разойтись, а это б ы л а плата. С какой бы стороны ни заходил Марк Робертович, крыть ему было нечем. к а т е л и н а умело доставал из рукава все новые козыри. Марк. Красовский с головой погрузился в свои думы и не сразу слышал Фроста, которому несколько раз пришлось повторить имя олигарха, прежде чем Марк Робертович обратил на ликтора свое внимание. Дело дрянь, буркнул олигарх. Фрост поспешно кивнул, его рука н ы р н у л а в с к л а д к и тоги. Вот только это не все. Находясь в отвратительном расположении духа. Марк Робертович не заметил, что Фрост протягивает ему свиток. Дурные новости, Марк. Тебе стоит это прочитать. Красовский выхватил из рук ликтора свиток, поспешно развернул и пробежался по строкам. Его лицо сделалось еще более бледным, руки предательски затряслись. Он дочитал свиток. Уставился на небольшую трещину на стене дома напротив. Это правда, п р о ц е д и л он сквозь плотно сжатые зубы. Так паршиво, как сейчас, олигарх еще не выглядел никогда. Стараясь не поддаваться панике, чтобы не наломать еще больших дров, он посмотрел на Фроста. Что тебе известно помимо того, что сказано в свитке? Я знаю ровно столько, сколько теперь и ты. Почему ты молчал? взирился Красовский. Свиток выпал у Валерия Флака на форуме, а мне так и не удалось остаться с тобой наедине. У Флака, значит. Варон Лукол запрашивал у сената дальнейших распоряжений. Коротко и ясно. Больше в свитке не было сказано ничего. Ни о том, удалось ли Лукулу разгромить Спартака у б р у н д и з и я ни о судьбе легионов Красовского. Нет, просто сухой фактический вопрос. Вот только от вопроса этого олигарху стало не по себе. Что бы это могло значить? Лукул и Скрофа расправились со Спартаком. Если так, почему от Скрофа до сих пор не было никаких вестей? Может быть, потому, что Лукул высадился в другом порту и не решил вмешаться в борьбу у б р у н г и з и без разрешения сената? Вопросы. Марк Робертович не имел на них ответов. Ошибиться же он вовсе не мог. с л у ч и с ь так, что Лукул двинется к стенам Рима, обойдя Брундизи, не дожидаясь брата, как только узнает о постигшей Рим беде, пиши пропала. Самое паршивое, что подобного варианта нельзя было исключать. Знал ли об этом Сергей к а т е л и н а Что если нет? Как правильно заметил Фрост Квестер, все время находился рука об руку с олигархом. Все окончательно перепуталось. н а с т о в е р н о известно было одно: л у к у л у удалось установить сенатом связь. в е л и к в и н к ц и ю отвести от стен войска немедленно, скомандовал олигарх. Фрост бросился исполнять поручение. Действительно, ликтор показал свиток в самое подходящее время. Марк Робертович взглянул на него, бережно спрятал за пазуху. Вести были по-настоящему паршивые. С другой стороны появилась возможность проверить Катилину на вшивость. Сергей должен был предупредить об угрозе Марка л у к у л а олигарха. Но к а т е л и н а ничего не сделал и не с п е ш и л отводить от стены Рима войска. Не потому ли, что хотел защитить себя от угрозы Лукула? Мысль о том, что Варн посчитал невозможным вмешиваться в противостояние Скрофы и Спартака, высадив войска в другом месте, и теперь ожидая распоряжения сената, казалась все более очевидной. Сделать из предположений факты мог только один человек — Луций с е р г и й Катилина. Марк Роберто ведь жал кулаки. Пора было прихлопнуть предателя, забрать инициативу во внутреполитической борьбе в свои руки. С этими мыслями он поплелся вдоль переулка к дороге, ведущей на площадь форума, куда стеклась толпа. Но вдруг замер, как вкопанный. В переулке между домами вырос Сергей к а т е л и н а взмыленный и покрытый копотью. Казалось, его глаза вот-вот выкатятся из орбит. Он остановился, уперся ладонями в колени и начал говорить. Повтори, что ты сказал. Невидящими глазами олигарх бросился к к а т е л и н е схватил его за руку и начал трясти. Слова к а т е л и н ы о том, что толпа горожан учинила беспорядки на площади Римского форума и подожгла здания курисулы, в которых в это время заседал Сенат, Красовский пропустил мимо ушей. Ему было неинтересно весть о погромах домусов и вил, о гонениях Нобелей, о пожарах и выкриках «Красцарь». Он не обратил внимания на слова о жесткой расправе над Валерием Флаком, отказавшимся признать власть нового правителя всего Рима Марка Красса, несчастного. Как и большую часть сенаторов скинули со скалы прямо на форуме с той самой, откуда обычно сбрасывали преступников. Остальных поместили в тюрьму, где они теперь дожидались своего часа. Нет, сейчас олигарх жаждал услышать от квестера совсем другое. Слова, от которых сознание Марка Робертовича будто бы заволокло пеленой. к а т е л и н а с трудом в ы с в о б о и л с я и слово в слово повторил сказанные ранее слова. Квестер, которому как и Красовскому никак не получалось совладать с эмоциями и взять себя в руки, заметно нервничал. В отличие от Красовского Катилина был воодушевлен успехом п л е б е й с к о г о восстания, рассчитывал на радость олигарха, но столкнулся с охватившей Марка Робертовича звериной яростью. Чего с т о и л и жил ваки, ходившей в зад вперед на массивных скулах олигарха и п о к р ы в ш и ш е й с я малиновыми пятнами лоб. Речь шла о письме л у к у л а с и н а т у содержание которого оказалось известно Катилине. Вот так, Марк, закончил Сергей свой небольшой рассказ и растерянно пожал плечами. Красовский готов был в з в ы т ь и чтобы заглушить в себе этот порыв, впился зубами в губу, прокусив ее до крови. Значит, не послышалось, не п о с л ы ш а л о с ь ведь? Только что к а т е л и н а дважды повторил одно и то же. Спартак бежал, если верить словам к а т е л и н ы рабы прорвали оцепление скрофы, на голову разгромили квестера и бежали, в которые уже раз Спартак оставил в дураках о л и г а р х а посчитавшего, что в Брундизи мюезиц найдет свою могилу, как бы не так. п р о н ы р а р а п ушел от угрозы вновь. Айда мюзиц. Красовский сдержался на этот раз, чтобы не отвесить самому себе з а т р е щ и н у полбу. Но как же Лукул? Где в это время был Марк Теренций со своими хваленными легионами? Если верить Луцию Сергию, рабы подожгли б р у н д и з и й с к и й порт, а римским легионам не удалось высадиться на сушу прямо в город. Лукул был вынужден искать другой порт для высадки легионов, из-за этого следовало, что сражения между ними и Спартаком не было. Македонский проконсул остался неудел. Вот почему в письме сенату римский полководец не упоминал о Спартаке и с к р о ф ь и Варн Лукул не имел прямого приказа от сената, поэтому прикрывал свой промах, замалчивал о своем косвенном участии в брундизийских событиях, делал вид, что его там не было вовсе. Теперь, высадившись на суше, укрепив свои позиции, полководец рапортовал сенату о своей готовности принять приказ. Хитер, старый лис, ничего не скажешь. Но к черту Лукула! при одном только упоминании имени Спартака у о л и г а р х а сводила скулы. Он едва сдерживал порыв бросить ко всем чертям растерявшегося Катилину поднять легион и двинуться в к о м п а н и ю чтобы там настичь раба. Откуда ты это узнал, Сергей? заверещал Красовский. Кто тебе все это сказал? Если ты думаешь, что у тебя одного в городе есть люди, ты ошибаешься. к а т е л и н а г о р д о вскинул подбородок. Сенат получил накануне два письма от Марка Лукула. Есть основания полагать, что письма пришли с задержкой. Красовский молча извлек из за пазухи свиток, врученный ему Фростом, бросил к а т е л и н е Квестор ловко поймал его, внимательно ознакомился с содержимым, покосился на олигарха. Первое письмо Марк. Во втором говорится все то, что я тебе только что сказал. Откуда письмо? Он осторожно посмотрел на Марка Робертовича. Где Спартак? Прорычал олигарх, пропустив вопрос к а т е л и н ы мимо ушей. к а т е л и н а пожал плечами. Возможно, рабы распустили свои войска. Не могу знать наверняка, но в пользу этого говорят донесения Лукула о беспорядках в компании и соседних регионах. Марк Робертович выругался. о каких б е с п о р я д к а х говорил к а т е л и н а Сколько информации буквально обрушилось на голову олигарха разом. Какие еще беспорядки, о с к а л и л с я Красовский. Компания охвачена мятежами, заверил Сергей. л у к у л пишет, что рабы жгут вилы л на хозяйских л а т и фундиях. Олигарх хмыкнул. Вот, значит, чем занялся Спартак, пока он олигарх, ослабил свою хватку. Стоило Марку Робертовичу попустить м ю з и ц а как тот распространил заразу в о с с т а н и е на итальянские земли. Впрочем, чего-то подобного стоило ожидать. Рап лишился львиной доли своего войска под Гераклеем, и восстанию катастрофически не хватало новой крови. Спартак пополнял свои ряды. Благо вокруг была благодатная почва. Древний Рим погряз в рабовладельческом строе, стоило только расшевелить о с и н о е гнездо. Что известно еще? спросил Красовский. Ничего. Но если ты прямо сейчас выдвинешь свои войска к границам кампании, у нас появится шанс, затараторил к а т е л и н а Олигарх в параллель Катилини, извергавшей ругательства и проклятия потоками, вдруг замолчал, настороженно взглянул на Сергея, куда более пристально, чем обычно. "Повтори", мягко попросил он. к а т е л и н а вряд ли понял, чем вызвана перемена настроения олигарха, повторил свое предложение. По разумению Квестера Красовскому следовало немедля бросить свои легионы. форсированный марш компании. Сергей заверял, что в этом он видит единственный шанс задержать Лукула, который в ближайшее время разузнает о событиях, развернувшихся в столице республики, и сломя голову выдвинет к стенам Рима свои войска. В случае, если в компании появится легион олигарха, Лукул будет вынужден ввязаться в схватку с восставшими и рассредоточит свои силы. Предлагаешь отвести войска, Сергей? в к р а т ч и в о переспросил Крас. В этом наш единственный шанс, Марк. Тут же согласился к а т е л и н а но на секунду задумался и спохватился. Ты диктатор, Марк, и не обязан возглавлять наступление. Если ты не доверяешь своим командирам, легионы Краса возглавлю я. Красовского будто ошпарило от этих слов. Они молча смотрели друг другу в глаза. Все мыслимые и немыслимые логические цепочки лопались. Предложение к а т е л и н ы выходило за все возможные рамки. Марк Робертович вынужден был констатировать факт, что подозрения квестера в предательстве не выдерживали критики. Обвинение Фроста, в которое поверил сам олигарх, рушилось на глазах. Луций с е р г и й добровольно передавал инициативу в руки олигарха. Марк Робертович не знал, что это могло означать. Ошибался ли Фрост, ли к а т е л и н а отнюдь не был предателем. И этот широкой души человек всего лишь допустил оплошность, не увидел опасности в возможном расколе легионов, стоящих у городских стен. Ничего нельзя было исключать. Красовский почувствовал, как с его души спал огромный камень недоверия к а т е л и н е Сергей мог сделать вид, что ничего не знает. Он понятия не имел о разговоре олигарха и ликтора и не знал об осведомленности ф р о с т а по первому л у к у л о в с к о м у письму. В таком случае, что стоило квестору упустить события на самотек, оставить все так, как есть? Такой ход, будь Катерина предателем, выглядел логичным, на первый взгляд непредсказуемым. Лукул, подойдя к стенам Рима, мог разбить войско Красовского, охваченное м е ж с о с л о в н ы м и распрями, но потерять при этом лютую часть своих легионов. Сам Катерина занял бы место Марка Робертовича и силами народного о полчения расправился бы с остатками войск Марка Лукула. Заманчиво, не правда ли? Также к а т е л и н а мог предложить Красовскому лично возглавить наступление легионов в кампанию, но он не сделал этого. Нет, к а т е л и н а зашел с другой стороны. Квестор в ы з в а л с я возглавить легионы, наверняка зная, что среди офицерья ему точно негде будет вздохнуть со своими революционными взглядами. Слишком мудренно запутана для человека предателя. Следующая мысль пришлась отвратительной на вкус. Что если к а т е л и н а заварив кашу, теперь не знал, как подойти к котлу, чтобы попробовать ее на вкус? Похоже, к в е с т о р не знал, как поступить и искал защиту под крылом Красовского как вариант, желал сбежать из Рима во главе леонов олигарха. Ну уж нет. Повар главный на своей кухне, с него-то и будет спрос. Словно подтверждая догадки Красовского, к а т е л и н а первым потупил свой взгляд. Ты назвал меня диктатором, улыбнулся олигарх. Так называет тебя народ, а значит и я, согласился квестер. Марк Робертович не скрывал удовлетворения, на его лице расплылась улыбка. Каковы будут распоряжения? покорно спросил Квестер. Ты останешься в Риме, чтобы довершить н а ч а т о е Луций Сергей, распорядился олигарх. к а т е л и н а коротко кивнул. Не могу не спросить, Марк, если я останусь в Риме, это станет моей главной болью. в к р а т ц его проговорил он. Когда ты покинешь город, у Рима не останется защитников, некому будет защищать обескровленный город на случай посягательств на твою власть. Марк Робертович задумался. Квестер говорил правильные вещи. Неизвестно, сколько времени он проведет за городской чертой, как распорядится судьба капризная и непредсказуемая. Время действительно должны были остаться те, кто мог защитить его интересы. Кристально д е в с т в е н н ы е только з а р о д и в ш у ю с я власть. Желающих прибрать власть к своим рукам наверняка найдется немало. Я подведу к стенам Рима свой легион. Наконец сказал Красовский. Не думаю, что это хорошее решение. Отнюдь. Катерина покачал головой. Ты прав. Задумчиво протянул о л и г а р х вспоминая недавний разговор с Фростом. м у м и Лонг, все до одного н а ч а л ь н и к и его войска были Нобелями. Неизвестно, как они отреагируют на случившееся в Риме. Пока что никому из этих людей не стоило знать о произошедшем. Марк Робертович понимал, что играет с огнем, но другого выхода у олигарха не было. Выход предложил к а т е л и н а Если позволишь, Марк, я начну вербовку новых легионов, предложил он. Новому Риму новые войска, новые командиры из народа, новые задачи, цели и устремления. к р а с н а хмурился, пытаясь переварить сказанное квестером. Звучало заманчиво. к а т е л и н а видя сомнения на его лице, продолжил: Я соберу несколько легионов, которые станут твоим рычагом в диалоге с другими полководцами и з тех, кто по своей глупости откажется воспринимать новые реалии. Старые легионы в таком случае появится возможность распустить. к а т е л и н а говорил интересные вещи. Красовскому казалось, что этому человеку можно довериться. н е к р и в я душой, Марк Робертович признавал, что выбора у него нет. Либо он принимал предложенные квесторам условия, либо продолжал сидеть на пороховой бочке, готовой взорваться в любой миг. Очень скоро его легионы могли узнать правду, тогда войско Красовского ждал неминуемый раскол. Вариант Катилины позволял Красовскому верить в лучшее. Появлялся шанс распустить легионы, прежде чем весть о перевороте достигнет умов его офицеров и солдат. В век, когда не было еще связи и интернета, это казалось реальным и вполне осуществимым. Оставалось надеяться, что именно так оно все и произойдет. В голове крутилась еще одна не менее неприятная мысль: уход из Рима создаст риск упустить из своих рук только что завоеванную власть. Весть о государственном перевороте в столице республики разлетятся по всем уголкам Италии. Неровен час, как о с м е н е римской власти затрубят по всему миру. Наряду с полководцами, пожелающими восстановить справедливость, отомстить за сенат и п р и т е с н е н и е нобилей, найдутся внешние враги, жаждущие перекроить границы республики на свой лад. Внешних врагов у Рима было не мало. Правители г о с у д а р с т в начнут довольно потирать руки, стоит только показать слабость, как стая голодных гиен бросится на раненого льва. Марк Робертович все это прекрасно понимал. Он смотрел в глаза Луции с е р г е я в ы р а ж а в ш и е смирение, готовность подчиняться. Но что было там за этим взглядом в голове квестера? Не была ли это новая игра Патриция? Ответов не было. Сейчас все складывалось в пользу к а т е л и н ы г о в о р и л а о том, что этому человеку стоило доверять. Марк Робертвич о вдруг понял, что, отводя свои войска в к о м п а н и ю позволяя Катилине сформировать новые легионы ополчения, он собственными руками з а т а ч и в а е т острее нож в руках предателя, если таковым, конечно, является Сергей к а т е л и н а В таком случае было страшно представить, что будет: лишись олигарх своих легионов и приобрети к а т е л и н а свои. Вот только ничего у квестора не получится. Красовский незамедлительно выставит его п р е д а т е л е м взвалит на него все шишки за государственный переворот. Понимал ли это Катерина, думал ли он об этом? Если думал и понимал, значит Марк Робертович был не один, кто рисковал в большой игре. Если же нет, к в е с т е р рождало одно большое разочарование. Однако хотелось верить, что все это были домыслы и подстраховка для олигарха. Последняя мысль пришлась по душе. Он похлопал Катилину по плечу. Что нужно для этого? Списать с народа долги, провести раздачу хлеба? – спросил Марк Робертович. Для того, чтобы собрать легионы, Катилине требовалось простимулировать горожан. Красовский это прекрасно понимал. Этого недостаточно. Нужны новые законы Краз. – выпалил к а т е л и н а Кардинально отличающиеся от тех, что были до того. О чем ты? к а т е л и н а понизил голос. Люди должны быть готовы умереть за тебя, а не за Рим. Марк, вот что я имею в виду. Начни с того, что каждый, кто захочет вступить в наши ряды, получит римское гражданство, выпалил к а т е л и н а Каждый? Изумился Красовский. Что ты имеешь в виду? У плебеев оно и так есть, а вольноотпущенникам ты ничего не сказал про их семьи, ведь так? Красовский не сразу понял, о чем говорит Луций с е р г и й но когда ему стал понятен смысл его слов, коротко кивнул. Продолжай. Надели правами римского гражданина семьи вольноотпущенников, рабов и их семьи, но только тех. Кто вступит в наши ряды и пожелает защищать твои интересы с мечом и щитом в руках? Рабов? Олигарх запнулся. Занимательно говорил Сергей к а т е л и н а Квестор предлагал решать проблему от обратного. Звучало его предложение по крайней мере заманчиво. Наделить правами не то, чтобы даже вольноотпущенников, а рабов. Тех, кто больше всего на свете ненавидел римлян, спал и видел, как поставить сног на голову существующий строй, чтобы раса навсегда расправится ь со своими обидчиками. Ведал ли к а т е л и н а что творит? Своими поступками не разжигал ли он внутри Рима ячейку спартаковского восстания? Марк Робертович поспешил поделиться своими опасениями с к а т е л и н о й Я говорю о рабах, служивших Нобелю, коих насчитывается не одна тысяча. Усмехнулся к а т е л и н а Они-то Марк наверняка не п р е м и н у т воспользоваться шансом, дарованным им судьбой. Да и от чего-то никто из них не бежал к Спартаку, когда стало известно о начале восстания. Как думаешь, почему? Почему же? Олигарх нахмурил брови. Потому что у большинства из них есть дети и жены, им весьма неплохо жилось под х о з я й с к и м крылом, поспешил объяснить к а т е л и н а о л и г а р х задумался. В чем так Вестер был прав? Эти самые рабыни присоединились к восстанию Спартака, сейчас же они получили шанс превратиться в полноценных граждан. Эти рабы, в отличие от тех, с кем он воевал, были рабами светскими, с ясным разумом. Вполне возможно, что стоило посмотреть на идею Катилины именно под таким углом. С другой стороны, зачем этим людям было менять привычный расклад в пользу туманных, возможно, у д р у ч а ю щ и х перспектив? Не менее остро стоял другой вопрос: если прежние солдаты исправно получали жалование, А по истечении срока службы получали кусок земли где-нибудь в провинции, то что-то предложить людям вступающим в его ряды прямо сейчас он вряд ли мог. Если запросы вольноотпущенников и рабов на первых порах удовлетворялись исключительно получением гражданских прав, то горожане резонно ожидали большего, иначе никакого очевидного смысла вступать в ряды войск у них не было. А именно п л е б с по разумению Марка Робертовича, должен был сформировать офицерский костяк будущих легионов ополчения. Сейчас, когда не было больше прежней республики, тех институтов управления огромной бюрократической машиной, у Красовского исчезли прежние рычаги поощрения и материального воздействия легионеров. Он знал, что наладит все это в будущем, но не сейчас. Сомнения олигарха развеял к а т е л и н а р е ж д е чем мне удастся разобраться с финансовыми потоками, жалование новых легионов ляжет на твои плечи. К раз это мера временная. Что касается земли, каждый легионер получит в пользование земли Нобелей. Глаза к а т е л и н ы блеснули. Что станет с самими н о б е л я м и Уточнил олигарх, которому пришла не по душе мысль, что легионы придется содержать из своего кармана. Расходы были слишком велики, а состояние Краса казалось т а й л о на глазах, прохудившись почти на пятую часть тех пор, как началась вся эта заваруха. Мертвецам не нужна земля, мертвецам нужна могила, отрезал Квестер. Красовский задумался лишь на миг. Собирая легионы, я покидаю Рим и отправляюсь в к о м п а н и ю немедленно, заверил о л и г а р х Они обменялись рукопожатиями.